Глава 48 к о н ь в беде. Итак, наши охотники направлялись к великой горной цепи Гималаев. Там они рассчитывали найти три породы медведей, различающихся по росту, виду, некоторым привычкам и даже по месту жительства, так как хотя все они воятся д в Гималайских горах, но каждый живет почти исключительно в своей особой зоне. Это следующие породы. Большегубый медведь, тибетский медведь. и «желтый медведь» или «снеговой». Первый получил свое название из-за привычки вытягивать губы, особенно нижние, чтобы схватить пищу. Густые пряди шерсти, покрывающие шею и почти все тело, так же как длинные серповидные когти, придают ему сходство с животным, называемым ленивцем. Этот медведь меньше европейского, но его наиболее крупные экземпляры приближаются к последнему по размерам. Его шерсть длиннее, чем у кого бы то ни было из его собратьев. На верхней стороне шеи она может достигать более фута длины. На затылке шерсть разделяется надвое поперечным пробором, так что передние волосы падают медведю на глаза, придавая ему неуклюжий и глупый вид. Задние же в виде гривы, откинуты к спине. Большегубый медведь бывает обыкновенно черного цвета с несколькими коричневыми пятнами. На груди выделяется белое треугольное пятно. морда, грязно-белого, переходящего в желтый цвет. Любопытна его способность вытягивать губы дюйма на три вперед, складывая их трубочкой, чтобы удобнее было сосать. Этой особенностью природа наградила его, очевидно, для того, чтобы питаться термитами, его главной пищей. Длинные загнутые когти помогают ему расковыривать тот рот цемента, из которого эти насекомые строят свои необычайные жилища. Он ест также фрукты и сочные овощи, едва ли нужно прибавлять что он страстно любит мед и обворовывает ульи несмотря на комические роли которым обучают ручного большегубого медведя фокусники он иногда разыгрывает и т р а г е д и и особенно когда находится среди дикой природы он не нападает на человека без причины и если оставить его в покое проходит мимо но будучи ранен или раздражен дерется с таким же упорством как черный американский медведь индусы боятся его но главным образом из-за опустошений, которые он производит на плантациях сахарного тростника. Ленивый или большегубый медведь живет не только в Гималайских горах. Эти горы являются лишь северной границей его обширного царства. Он водится на всем Индостанском полуострове и даже на Цейлоне, встречается также в д е к а н е в горах, окружающих Бенгальскую провинцию и в Непале, но дальше этого к северу он не поднимается, что доказывает его любовь к жаркому климату. несмотря на густую шерсть. Вместо того, чтобы прятаться в уединении вдали от жилищ, он скорее ищет общество человека, не из любви к нему, а просто чтобы воспользоваться его трудами. Он всегда устраивает себе ж и л и щ е по соседству с какой-нибудь деревней, чтобы в волю опустошать поля. Он живет и в лесах, но предпочитает им кустарниковую поросль и джунгли, выбирая себе подлоговище, природное углубление или яму, вырытую каким-нибудь другим животным. Из Калькутты наши путешественники направились на северо-запад, к горам. Они намеревались проникнуть в г и м а л а и через княжество Сикким, или Непальское королевство. И зная, что большегубый медведь очень распространен в этих странах, все время держались на чеку. В самом деле, они во многих местах были свидетелями опустошений, произведенных этим животным на обработанных полях, и видели по дороге много его следов. Но несмотря на многочисленные доказательства присутствия большегубого медведя во всей бенгальской провинции, наши охотники встретили его лишь у подошвы Гималайских гор – т и р а е Это название носит полоса земли, покрытая лесом и джунглями, шириной приблизительно в 30 миль, тянущаяся параллельно южному склону Гималайской цепи во всю ее длину – от Афганистана до Китая. Во всей этой области настолько нездоровый климат, то она остается почти необитаемой. Местные уроженцы, с детства привыкшие к этому воздуху, насыщенному миазмами, еще переносят его, но горе европейцу, замешкавшемуся в Тирае, он может быть уверен, что найдет там свою могилу. Несмотря на такой вредный климат, самые крупные четвероногие – слон, носорог, лев, тигр, олень, пантера и леопард – питают, по-видимому, особое пристрастие к этому месту. Большегубый медведь бродит там по лесам и по прогалинам, где в изобилии н а х о д я т термитов. Наши охотники не могли не встретить его там. Они вошли в лес, в котором росли дубы, кедры и другие деревья, покрывающие возвышенность, у подошвы которой находилась маленькая деревня, где они расположили свою главную квартиру. Достигнув возвышенности, они сошли с лошадей, чтобы лучше осмотреть вершины деревьев, где надеялись найти свою дичь. и привязали лошадей к ветвям большого кедра. В тот день удача отвернулась от них. Они везде видели многочисленные следы присутствия медведей, но не встретили ни одного из этих животных. Был уже полдень, и так как им сказали, что вечер – самое благоприятное время для охоты, то они решились возвратиться к своим лошадям и ждать захода солнца. Движение разбудило в них аппетит, а завтрак и несколько часов отдыха под большим кедром должны были восстановить их силы и дать возможность подготовиться к охоте с большей надеждой на успех при наступлении ночи. Но приближаясь к месту, где охотники оставили лошадей, они услышали ржание, и, что их удивило, глухой звук и непрестанный топот. Удивление их еще более усилилось, когда, подойдя к кедру, они увидели своих трех лошадей, прыгающих и старающихся оторвать повода, Они были привязаны каждая к отдельной ветке, на расстоянии нескольких метров одна от другой, и все три страшно ржали, казалось, безвидимой п р и ч и н ы Алексею и его брату было известно, что в Гималайских горах есть один род овода, которого боятся не только животные, но и человек, они уже испытали это на себе. Но эти насекомые в о я т с я только в низинах, и было маловероятно опасаться их в этих лесах, поднявшихся на 3000 метров выше уровня моря. Не были ли это пчелы? Может быть, трое их находился по соседству, или даже на ветвях этого самого кедра, и присутствие их вызвало тревогу, в которой они застали своих лошадей? Они готовы были уже поверить этому объяснению, когда внимание их было привлечено предметом, разрешившим задачу совсем иным образом. Одна из лошадей казалась более испуганной, и в то время, как она рвалась и прыгала, глаза ее были устремлены вверх. Охотники взглянули в том направлении, и между листьями кедра увидели огромную черную массу, расположившуюся на одной из ветвей, как раз над местом, где привязана была лошадь. Едва они успели узнать ту самую дичь, которую отыскивали целое утро, как медведь, словно кошка, бросился на спину лошади. Конь страшно заржал. Ужас как будто удвоил его силы. Он сломал ветвь, удерживающую его. и пустился в лес с медведем, уцепившимся за его с п и н у Деревья, растущие вокруг, были почти все молодые и тонкие. Но так как они росли густо, то конь со своим необыкновенным всадником мог продвигаться с трудом, и ослепленный ужасом спотыкался почти на каждом шагу. Вдруг он остановился, как бы удерживаемый магической силой. Зрители, удивленные этой сценой, не могли объяснить ее себе. Но так как они были недалеко, То скоро и узнали причину остановки. Медведь о д н о ю из своих толстых лап схватился за дерево, а д р у г о ю крепко держался за седло. Таким образом он некоторое время удерживал коня, но скоро началась борьба, продолжавшаяся несколько секунд. Конь делал страшные усилия, чтобы вырваться. Медведь энергично тянул седло к себе и всеми силами держался за дерево. К счастью для коня, седло было довольно подержанное. о д п р у г а лопнула. Седло осталось в когтях медведя, а конь, освободившись, воспользовался этим счастливым случаем. Он радостно заржал и бросился в лес. Теперь он был в безопасности. А медведь напротив. Его бедствия только начинались. В то время, как, придерживая лошадь одной лапой, он другой уцепился за дерево, это была молодая сосна, оно наклонилось до того, что вершина его стала касаться седла. Когда подпруга лопнула, упругий ствол выпрямился с такой силою, что не только выскользнул из лапы медведя, но и отбросил его на несколько шагов на землю, где он лежал оглушенный или, по крайней мере, до того удивленный, что его на минуту можно было считать мертвым. Эта минута не была потеряна нашими охотниками. Они подбежали на расстояние десяти шагов к животному и выстрелили все трое одновременно, что помешало ему встать. на лапу он лапу встал лишь по прибытии его шкуры в Петербург, где из нее сделали чучело и поместили в музее при Градоновских палатах.